на задании. Было холодно, и хотя я надела шапку, шарф и тёплое пальто, зима пробирала до костей. Тротуар обледенел, приходилось всё время смотреть под ноги, с каждым шагом я поздравляла себя с тем, что не плюхнулась на задницу. Я могла поехать, но выйдя из дома тропинка, где я оставила Жана, пустилась бегом. Просто так, не задумываясь, как будто это единственный способ перемещаться. Мне нужно было чувствовать, как кровь приливает к ногам, к рукам, к щекам. Мне нужно было ощущать, как сердце бьётся в груди. Я остановилась на углу, задыхаясь. Теперь мне было так жарко, что я сняла пальто под удивлёнными взглядами водителей, и это развеселило меня. Я была на задании. Когда вдали показался Таис Арьет, я вздохнула с облегчением. Я пробежала по заснеженным тротуарам почти 2 км. Луиза, вы правы. Мне лучше от бега. До ресторана осталось всего несколько метров. Каждый вдох отзывался болью. Было непонятно, я вдыхаю слишком много или недостаточно. Луиза, и тут вы правы, нужно было начать с ходьбы, а не сразу пускаться бежать. Я ворвалась в ресторан и бросилась на кухню. Фабиана, что ты здесь делаешь? Погоди, садись. Фред вытер мне лоб и шею и попросил коллегу принести мне мороженое с кленовым сиропом, чтобы освежиться. Что происходит? Ты как будто марафон пробежала. Почти. Сейчас отдышусь и всё объясню, о'кей? Мороженое было чудесное. Так и ответ Фридриха на мою просьбу, несколько минут спустя.